Пролог. Шок. Глава первая. Через шестнадцать месяцев после стрельбы в старшей школе Корка. Тучи сгущаются, жмутся друг к другу, затягивая и без того пасмурное небо. Мелкая морось бьет по машине. Лес, плотно обступивший дорогу, всеми оттенками зеленого проносится за окном. Однообразие ландшафта притупляет внимание, усыпляет. зловещий вакуум, как в пустой бочке, как в духовке Сильвии Плат. Три слова, восемнадцать букв и сотни воспоминаний, которые до сих пор выжигают мозг, плавают в сознании, как трупы на поверхности гниющего залива. Корк. Это место, точнее предчувствие встречи с ним. Делают меня слабее и одновременно сильнее. Феномен, название которому я так и не придумала. Год назад, собрав немногочисленные пожитки, я уехала из духовки прочь. Это было лучшим решением в моей жизни. Мне хочется в это верить. В Кембридже среди студентов-сверстников, приехавших из обычных городов, я чувствую себя чужой, неправильной или наоборот, чересчур правильный. Однако я всегда все схватывала на лету и умение сливаться с толпой приобрела еще в детстве. Никто не знает, что со мной что-то не так. Оказавшись в Гарвардской юридической школе, я получила возможность стать кем-то новым, но стала тенью прежней себя, и в какой-то степени меня это устраивает. В первый год обучения, пока остальные познавали радости студенческой жизни, я делала то, что у меня получается лучше всего. Училась. Превосходило ожидания профессоров настолько, что порой казалось, они ненавидели меня за это. Теперь я могу сбавить обороты. Но так или иначе, я мечу очень высоко и верю, что в будущем, благодаря полученному образованию, Смогу исправить мир, сделать его немного лучше. Я обещала и обязана сдержать слово. Не зря высшие силы... Мне не нравится говорить Бог, с ним у нас напряженные отношения. Оставили меня в живых, отняв у меня Сида Арго навсегда. За этот год не было ни дня, когда я не думала бы о нем. Сначала это были лишь мысли вроде тех, когда я пробовала десерт с цитрусовыми, а потом отодвигала от себя, вспомнив, что у Сида на них аллергия. Но со временем мысли перетекли в образ жизни. Я живу с ним и за него. Пытаюсь его вернуть. Никогда не пропускаю баскетбольные матчи и держу рядом с собой свободное место. Отмечаю день рождения, 22 июня, и выбираю в качестве десерта клюквенный пирог. Работаю в благотворительном центре помощи глухим и храню томик Шекспира на прикроватном столике. Никому не позволяю его трогать. Никогда не перехожу на бег и читаю «Коллекционера». Раз за разом. Раз за разом. И пусть Калибан поступает плохо, я понимаю его. Если бы только я знала, как все обернется, я тоже заперла бы Сида в подвале и никуда не выпускала. Я выбрала бы его в себя, его душу, его сердце. Стала бы им, не раздумывая ни минуты. Но мои попытки тщетны. Он мертв, а я до сих пор цепенею, видя вдалеке рыжую макушку. Все надеюсь на что-то пресловутые высшие силы. Особенно сильно я скорблю о нем вечерами, когда лежу в полумраке комнаты, которую делю с соседкой. Иногда она приглашает своего парня. Я ничего не имею против них, они мне безразличны. Но когда он обнимает и целует ее, забыв о моем присутствии, я жалею, что в общежитии нет устава, запрещающего интимные связи на глазах у соседей. Я завидую не тому, что у нее есть парень, а тому, что он жив, что они могут без опасения коснуться друг друга. Как же я скучаю по нему. Он приходит ко мне во снах. Мы болтаем часами обо всем на свете. Он счастлив. При жизни был не таким. Может, рад, что избавился от моего удушающего присутствия? Как бы там ни было, именно в такие минуты я ощущаю себя живой. Именно благодаря этим снам я не наложила на себя руки. Снам и учебе. Юриспруденция — дело тонкое, а еще жутко скучное но я знала, на что иду. Обучение дается мне нелегко, но я продолжаю прыгать выше головы. Не потому, что я обязана быть лучшей, но потому, что зубрежка помогает погрузиться в небытие, забыть о прошлом. Трудно читать кодекс по конституционному праву и труды древнегреческих мыслителей, и при этом упиваться жалостью к себе и тем, как сложилась жизнь. В компании мертвых я провожу больше времени, чем в компании живых. Я тоже мертва. Вероятно, поэтому меня тянет к тому, что мертво. Однако Корка не было в этом списке до недавних пор. Он умер, не дожив до рассвета, как и Сид. Я вижу в этом какой-то извращенный символизм. Говорят, он умер с моим именем на устах. Особых знаков в этом я не вижу. В этом я вижу опасность. Патрик был главой городского совета, священником церкви святого Естафия, преподобным, знавшим все законы и секреты, моим отцом. Однако о последнем никто не знает, и я намерена сохранить тайну. Новость о его смерти даже спустя время волнует меня с неутихающей силой, да так, что перехватывает дыхание, будто нечто невидимое сжимает горло, пока глаза не влажнеют. Ну вот опять. Я любила его, но признала это лишь сейчас. Целый год он писал мне письма, выверенные предложения, аккуратные буквы с завитушками, ровные строчки. После его смерти я перечитала их десятки раз, но не нашла ответов. А вопросы были такими. За что? Почему все, к кому я привязываюсь, умирают? Кто проклял меня? Как это прекратить? Как спастись от этого? Патрик был ужасно старомоден, поэтому отвергал звонки и сообщения. Признавал только письма. Раньше казалось, что в нем говорит нереализованный писатель и мучительное одиночество. Теперь же я поняла, почему он делал это. В письмах есть душа. Мне становится немного легче, когда я притрагиваюсь к ним. Чувствую запах и текстуру бумаги, когда снова и снова перечитываю, представляя, как он писал их у камина. «Сгусток в оранжевом мареве». Вряд ли сообщения произвели бы такое же впечатление. Патрик был предусмотрительным. Пожалуй, даже чересчур. Я никогда не называла его отцом, а себя его дочерью. Боялась, что письма попадут в плохие руки. В корке осмотрительность не бывает лишней. Но я жалею об этом». В английском существует множество простых слов. Дорога, машина, дерево, стол, стул. Папа в их число не входит. Оно острое, как бритва, и тяжелое, как топор. Оно убьет меня, если я произнесу его. Оно убивает меня, когда я думаю о Патрике. Да, у нас было мало времени, но он успел стать моим... папой. Как же я жалею, что не сказала ему об этом. Сейчас его гроб засыпают влажной после дождя землей. Они похоронят его без меня. Я узнала слишком поздно, чтобы приехать вовремя. Может, оно и к лучшему. Я хочу запомнить его здоровым, Красивым, любящим, живым. Патрик просил, чтобы я не приезжала, держалась от корка подальше, однако пренебречь этой возможностью я не могу. Желание попрощаться с ним слишком велико. Мне это нужно. Думаю, ему тоже.